Но ничего не произошло. Лаванда вернулась через сутки. Иван как раз нес дежурство на наблюдательной вышке, когда пилот вышел на связь и запросил обстановку в районе посадки. Березов передал необходимые данные, включая положенные по инструкции показания приборов по давлению, температуре, напряженности магнитного поля, сейсмоактивности и целого десятка других научных позиций, значения которых были ему абсолютно неизвестны. Спустя пару минут Ми-8 завис над посадочной площадкой, и на утрамбованную землю посыпались белые шарики пробников, сопровождаемые хмурыми взглядами лаборантов, которым через несколько минут предстояло их собирать. Иван тихонько хмыкнул. Лаборанты особой тягой к работе не отличались. За те сутки, что лаванды не было в лаборатории, он с уверенностью мог сказать, что в отсутствии начальства научный люд ничем полезным не занимался, а лаборантов он увидел не спящими и вовсе только сейчас. При этом штатное расписание полевой лаборатории нельзя назвать чрезвычайно скромным. Научный руководитель, один из старших научных сотрудников, двое младших и пара лаборантов, ответственных за все, не касающиеся напрямую исследований, в том числе и за поддержание порядка. Раз в неделю в лаборатории прибывала специальная группа, которая проводила на объекте нечто вроде углубленной генеральной уборки со всевозможными дегазациями, деактивациями, обеззараживаниями и прочим. Помимо этого, лаборатория имела шестерых охранников, дежуривших попарно в 3 12-часовых смены, И вся эта-таки путчая деятельность осуществлялось вахтвым методом с продолжительностью вахты в один месяц а так как текущщая вахта заканчивалась через двое суток то лаборанты одной ногой уже стоящие дома не испытывали к работе никакого энтузиазма восьмерка закончила отстрел пробников и усиленная кислота стойим покрытием резина шасси коснулась земли вслед за колесными опорами пилот немедленно заглубил в путьпу гибкую штангу заземления после чего в выпустил в небо контрольный зонт привязанный к вертолету 10 метровым шнуром маленький ярко-оранжевый воздушный шар наполненный гелием страховку от воздушных аномалий только после завершения всех этих процедур летчик счел посадку безопасно завершенный и открыл бортовые люки не упрекать его из лишней осторожности березов не собирался ареал быстро приучал людей добровольно и неукоснительно соблюдать инструкции по безопасности даже зеленая зона аномалии которые были нанесены на карты и в gps могла преподнести сюрприз в любой момент все аномалии отличались друг от друга не только характеристиками но и параметрам получившим у ученых название жизненная сила этот показатель свидетельствовал как долго может просуществовать та или иная аномалия причем самое опасное крылось в том что определить жизненную силу удавалось лишь приблизительно и порой реальное время отличалась от расчетного на срок от нескольких часов до нескольких суток А если принять во внимание тот факт, что общее количество аномалий в зеленой зоне между выбросами всегда являлось постоянным, то понятно, что никто не застрахован получить внезапно возникшую аномалию на месте, считавшемся еще пару минут назад чистым. Едва в зеленой пропадала какая-либо зафиксированная старая аномалия, как десятки поисковых групп научного отдела бросались на поиски новой, возникшей вместо нее. Вот почему любой, имеющий желание вернуться домой из зоны, так сказать, в полном составе, никогда не торопился пренебрегать инструкциями отдела чс тем более здесь у лп тридцать два лаборатория находилась в далеко не самом милом уголке зеленой зоны едва заступив на дежурство на вышке березов понял почему лаванда жаловалась на своих охранников без устали обстреливающих подступы к лаборатории едва заметив малейшие движение их поведение можно понять к югу от лаборатории располагался о огромный усеянный кочками пустырь с небольшим озерцом посреди густая марь обильно растущая на кочкарнике наполовину изменилась под действием ареала и среди зелено-желтыхх бесформенных стеблей огромными синими пятнами темнили чужие стебли, увенчаенные плоскими гребнями расщепленными на десятка тонких желтых бритв. Чем ближе к озеру, тем гуще становилась отталкивающая глаз синего, поблескивающая на солнце влажными слизистыыми выделениями, тащими в легком мареве источаемых растениями токсинов. Подходить к водоемам без противогаза, ближе чем на 100 метров сражайше запрещено а уж приблизиться к ним больше чем на 20 метров никто не согласился бы за десятикратные премиальные зов ореала у воды особенно силен примера когда по фатальной неосторожности пересекший невидимый предел люди тирали рассудок и уходили в красную насчитывались десятками березов лишь покачал головой как говорится не пей козленочкам станешь а от лабо до этого озерца сто семнадцать с половиной метров лазерный дальномер не обманет Ко всему хорошему другой край воды упирается в лес прямо в покрытые синюшном хом ели словно посыпанные потоскневший позолотой этот ильник окружал лабораторию полу подковой и на востоке до его опушки ровно 2003 метра пятьдесят девять из которых густо проросли синеватой полынью и чахлым кустарником в бинокль еще можно было разглядеть незаметно с первого взгляда сотни маленьких грязно- желтоватых цветов уклюже торчащих из звеечка лежащих прямо на земле плоских широких листьев редкостная гадость прозванная сталкерами бритвенной у душайкой плотные почти костенные листья имели настолько устрой кромку что вполне могли рассечь до самой кости ногу вместе с легкой обуви вроде кроссовок или тонких ботинок а уродливые цветы источали ядовитые выделения вызывающие удушья при попадании в дыхательные пути них хуже газовые аномалии С запада к ЛП-32 прилегал большой пустырь, некогда бывший то ли широкой поляной, то ли полем, а сейчас заросший еще не успевший мутировать травой, где расположились теперь 4 колонии синьки, 5 аномалий типа плеш, 2 сита, мясорубка и грава. Причем сита и мясорубка были старыми и сильными, достигая в диаметре почти 4 метров. На севере сразу за вертолетной площадкой простиралось почти 93 метра более-менее чистой территории, лишь с одной воронкой почти в самом центре. Дальше начинались заросли желто-синей полыни, плавно переходящие в подлесок, а затем в подернутую мутациями жизненькую березовую рощу, растущую на невысоких холмах, от которых до желтой зоны оставалось менее пяти километров. На картах зеленый и роща, и близлежащий ельник однозначно отмечались как особо опасные районы, характеризующиеся повышенной активностью предельно агрессивных мутировавших животных, особая осторожность предписывалась соблюдать в темное время суток когда резко возрастала угроза волков и кабанов бои с которыми уже стоили жизни немалому количеству людей подвергнувшиеся необъяснимым изменениям звери оказались не только весьма кровожадными но и очень живучими имелись многочисленные случаи когда подобный мутант будучи смертельно ранен успевал загрызть атакован на человека прежде чем терял силы вследствие пулевых ранений удивительнительно что штатная охрана лаборатории не горело желанием рисковать своими жизнями и жизнями взятых под охрану людей ничего хорошего а тем более ласково и пушистого кlp-32 подойти не могло с трех сторон ее окружали гиблые земли а с 4 и вовсе открывается путь по которому и зомби в гости заглянуть не поленяться согласно в ахтенному журналу именно на этих 93 чистых метрах лаванда и создавала свои прикормки пытаясь подманить к лаборатории живые образцы, но сами образцы предпочитали появляться ночью и не только седать прикормку, но и пытаться проникнуть внутрь lp-32. Одна лаванда считалалась ведущим специалистом гнец по фауне ареала и имела карт-бланш на любые эксперименты в данной области. Каждый день она внедряла в работу все новые и новые способы привлечения внимания зверья. И каждое утро охранники находили пару другую свежих подкопов со следами глубоких царапин от когтей. грызавшихся в железобетон здания. Если бы конструкция полевой лаборатории не предусматривала полную герметичность, подобные эксперименты могли закончиться трагедией. Теперь понятно, откуда у Лаванды и службы безопасности столь застарелая взаимная неприязнь. И теперь, глядя с вышки на выпрыгивающий из вертолетного люка Лаванду, Иван ожидал продолжения вчерашнего скандала. Однако молодая женщина старательно избегала взглядов в его сторону. Вместо этого... Она прикрикнула на лаборантов, линии вобрядущих к вертолету, и посоветовала им, как можно скорее заняться выгрузкой образцов. Лаборантты поникли еще сильнее и принялись вытаскивать из вертолета, затянутые в брезент довольно немаленькие клетки, с длинными поручнями наподобие носилок. Клеток оказалось две, и судя по тому, что Лавана не отходила от них ни на шаг, в них находились ее вожделенные живые образцы. быстрее быстрее торопила она лаборантов эту клетку немедленно в операционную нельзя терять ни минуты до шевелть же молодые люди казалось еще немного и она пинками погонит лаборантов если образец умрет из-за вашей медлительности а 13 зарплате можете и забыть не отличающиеся особыми габаритами лаборанты недавние выпускники какого-нибудь биофака с выражением крайне тоски на лицах впряглись в клетку и потащили ее в лабораторию под нескончаемый поток понукания доктора наук. «Евгений Павлович, срочно готовьте операционный стол», – зазвучал ее голос во внутреннем эфире лаборатории. «Образец в очень тяжелом состоянии. Множественные пулевые ранения». Она чашка вздохнула и добавила. «Как всегда». «Уже приступил Мария Сергеевна», – откликнулся старший научный сотрудник. «Через пять минут можем начинать». «Петр, второй образец в Виваре», – распорядилась Лаванда. «Свежую воду и корм согласно стандартному рациону». Я переодеваюсь и на операцию, меня не беспокоит ни при каких обстоятельствах. Даже если на рации будет висеть сам президент со всей Госдумой. Это понятно? «Да, Мария Сергеевна», — ответил кто-то из лаборантов, и весь научный состав ЛП-32 пропал из эфира. Спустя несколько минут появились охваченные тоской лаборанты и забрали вторую клетку. Чуть позже один из них вернулся и некоторое время собирал разлетевшиеся по посадочной площадке пробники, после чего сдал их пилоту вертолета. и тот поднял машину в воздух, предварительно отстрелив вверх в воздушный шарик зонт и убедившись в безопасности воздуха над собой. Березов невольно улыбнулся, глядя на заметно загрустившего лаборанта. Крайние двое суток смены не оправдали их ожиданий. Вместо бездеятельной халявы будет немного работы, в свете новых событий, связанных с получением живых образцов. Тем более, что Лаванда, как научный руководитель лаборатории, не входит в состав вахтовых смен. У начальника полевой лаборатории свободный график, И торопиться ей, кроме как к своим исследованиям, некуда. Иван, как положено, убедился, что лаборант зашел в дверь ЛП-32 живым и невредимым и проводил взглядом уходящий вертолет. Вот кому точно не позавидуешь, так это мужикам-вертолетчикам. Оклады у них, конечно, очень неплохие, но и риск немаленький. Ведь на большой высоте появление аномалии не отследит с Земли. И хоть выше 15 метров в зеленой зоне аномалии возникают крайне редко, скорее в порядке исключения. Единичные случаи гибели вертолётов всё же имели место. Но главный риск – это, конечно, выброс. Оказаться в воздухе в момент начала выброса означало получить мгновенное отключение двигателей и всей электроники. А если накрыло шагом, то и вовсе сразу до свидания. Так что удел пилотов в двух словах можно охарактеризовать фразой «Тут уж как повезёт, выброс непредсказуем». Внезапное шевеление привлекло его внимание. И Берёзов подлинул к окулярам полевого перископа. севера из зарослей синежной полыни один за другим выползло сразу шесть дикобразов. Немного помедлив они поползли по направлению к лаборатории. Преодолев десяток метров, дикобразы собрались в кучу и распустили спинные и колючки, зарывшись мордами в землю. Рекое явление отметил иван, глядя на образовавшийся кустарник, так много особей в одном месте, и все ученые заняты. Что ж возможно гости пришли надолго и научный состав лаборатории еще оценят эту картину. Он щелкнул ногтем по сенсорной панели дежурного ноутбука открывая файл вахтенного журнала и сверившись с часами зафиксировал произошедшие согласно инструкции требующие отмечать любые даже незначительные события одноногий майор рассказывал что такое правило ввели на третий день после того как шесть лет назад внезапный вырос впервые накрыл сразу несколько лабораторий когда он закончился и спасателем наконец-то удалось добраться до терпящих бедствия строений, Там внутри обнаружилось нечто такое, что двери лаборатории немедленно заварили, даже не разбираясь, выжил ли кто из персонала. Говорят, разбираться в этом не было необходимости. Первые группы спасателей, вошедшие в лабораторию, назад не вернулись. Их нечеловеческие, монотонно заунывные, душераздирающие крики слышали сквозь толщу бетонных стен еще двое суток. Оставшиеся в живых спасатели решили вскрыть только внешние двери, сторожевых вышек, находящихся на крышах, Но эти действия не пролили света не на то что же произошло внутри лаборатории во время выброса, не на то что творится в их казематах сейчас. С тех пор в ахтенный журнал в лабораториях велся одновременно в трех местах на обоих постах охраны расположенных на вышке и на входе и в кабинете научного руководителя сделанное в любом из этих компьютерных терминалах запись мгновенно записывалась жесткие дискки каждого ноутбука, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации в Можно было добраться до вахтяного журнала минимально проникая внутрь строения считалось что фиксирование в журнале любых мелочей может помочь разбору полетов после катастрофы если таковая все же произойдет когда расспрашивать о подробностях будет уже неко в расположенный в полу вышки люк коротко стукнулись с четырьмя легкими ударами воспроизводя кодовый перестук и до иванна донесся приглушенный голос туман открывай смена пришла судудя по интонациям капкан еще не проснулся окончательно. Медведь ждет тебя на камбозе Так что торопись, пока этот худдо и бледный не сожалрал и твою порцию заодно. У уже бегу улыбнулся березов, отпирая люк. Он коротко обрисовал капка на остановку и ловко сбежал вниз по крутому трапу, даже не дотрагиваясь до поручней.